Глава четвёртая К зиме всё неплохо устроилось. Соня вышла на работу в строительную компанию, в которой Георгий был соучредителем. Сам он там появлялся редко, но они всё ещё продолжали встречаться, хотя о совместном будущем больше не заговаривали. Соня считала для женщины это неприличным, а Георгий, видимо, продолжал раздумывать над этой перспективой, как она ему и советовала при его предыдущей попытке. Мысленно он упрекал потенциальную невесту в подростковом максимализме и романтизме, не несвойственном ему самому, человеку деловому и спокойному. В самом деле, что за глупость? Бабе за тридцать, а всё играет в какую-то сказку о любви. В какой то веке попался приличный человек, ещё и обеспеченный, хорошо к ней относится, готов расписаться, а она нос воротит. «Что делать? Не сиренада же петь, правда?» Глубоко внутри себя он знал, что она права, но никогда не признавался в этом даже самому себе. Георгий верил, человек сам может управлять своими чувствами. Сказал «люблю», значит «люблю». Все просто, потому что если сложно, то можно сойти с ума, а деловому человеку это совсем не нужно. Тем более странным ему казалось то, что Соня может позволять себе роскошь абсолютной искренности и жестокой честности во всем. Он бы очень удивился, если бы узнал, что она сама никогда так о себе не думала и постоянно корила себя за приспособленчество и слабость. Соня очень быстро поняла, что сама заслужила весь этот скандал с Митей, обман с деньгами. А не надо притворяться, что любишь, не надо ради работы и денег идти против собственных чувств и посвящать своё время совершенно чужому человеку. «Так мне и надо», – мстительно думала она. Не слишком щепительные люди должны получать наказание за свои поступки. Самым странным было другое. Считая Митю чужим, она ежедневно говорила с ним по телефону. Раз по пять. Он считал своим внутренним долгом и глубокой потребностью ей звонить. А она почему-то отвечала, суетливо сбегая с рабочего места. Вот теперь она накидывала пальто и выходила разговаривать во внутренний дворик офиса. В морозные дни – искала убежище на лестнице, на кухне. Вообще работа в офисе ей нравилась понятным порядком. Никто не валялся пьяный, не закатывал истерик, не срывал сроки. Всё было учтено, занесено в таблицы и приятно шевелилось в заданном ритме. Редкие форс-мажоры ни в какое сравнение не шли с тем, что происходило на съёмочной площадке. Там любой план или сроки априори считались приблизительными. Здесь же всё шло гладко, но было невероятно до зубной боли скучно. Соня чувствовала себя немного блатной и лишней. Она выполняла какие-то глупые функции, без которых фирма легко могла бы обойтись, да и обходилась раньше. Пиаром этой строительной конторы давно занималось специальное агентство, а направлять его работу и контролировать процесс Соня технически не могла. Её просто не слушали. Каждый делал все то, что и до ее появления, а полномочий ей никто никаких не давал. Когда она высказывалась вслух о том, что неплохо было бы что-то изменить, ее обвиняли в категоричности, убеждали понаблюдать и не делать резких выводов. Когда же она смиренно ждала и терпела, не обращала внимания на косяки других, начальство сразу укоряло ее в бездействии и попустительстве. Начу под золотую середину а она пока не могла. Не хватало опыта и дипломатичности. Да, прямолинейность характера ей страшно мешала, но это было то главное, что ей в себе нравилось и что позволяло себя уважать. Она спокойно допускала, что однажды покинет этот офис, и это будет только к лучшему. Понимала, что эти чувства были взаимными. Похоже, начальство тоже с трудом её терпело, осознавая её ненужность. Её терпели ради учредителя Георгия. Он приезжал редко, был всегда занят. Но к Соне подходил, делал неопределённые знаки руками или просто присылал СМС с просьбой выйти. Она тут же вскакивала, на ходу поправляя прическу, и убегала. Все вокруг понимающие переглядывались, но в её присутствии замечания себе не позволяли. Несколько раз Георгий заставал её за телефонными разговорами с Митей какая она сама, Георгий не мог понять природу этой привязанности. Оба они постоянно ругались, обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Но беседы эти упорно длились и повторялись изо дня в день. Однажды Соня швырнула телефон, и он разбился о кирпичную стену. Потом она долго плакала у Георгия в машине, размазывая тушь и пытаясь что-то ему объяснить. Он сочувственно кивал, но понять ничего не мог как, собственно говоря, никогда ничего не мог понять ни в одной женщине. Допустить, что Соня в Митю влюблена, он не мог по разным причинам, даже банально из соображений гордости. Но как, как этот ничтожный сморчок может цеплять женщин, так умело чем-то удерживать их внимание, отнимать их время у гораздо более ценных претендентов? Ценным претендентом Георгий считал в первую очередь себя. Хотя совместной жизни и браке они с Соней больше не заговаривали, но всё ещё встречались, всё реже и реже. Соня оправдывала это занятостью на работе, а Георгий не настаивал. Принимал всё как данность. К его огорчению и удивлению Катя тоже завела роман. Причём избранник её на этот раз оказался совсем никудышным. Какой-то весьма потрёпанный доктор, психотерапевт, у которого она лечилась. Но Георгий молчал, понимая, что психотерапевт – это очень и очень хорошо. Да любой мужчина ему казался лучше Мити. Кто знает, может, врач сможет как-то выбить из неё эту маниакальную страсть. Хотя бы таблетками. Впрочем, всё, что нужно было Кате – это любовь, внимание и постоянная забота. Это было очевидным. С вниманием дело обстояло как раз лучше всего. Доктор Эрзин выслушивал её часами. Он хорошо умел это делать. Катя сразу же приняла эту его профессиональную привычку за интерес другого рода и быстро распахнула перед ним свою душевную скатерть-самобранку. Целыми днями она сбрасывала на Ефима Михайловича душевный мусор, радуясь его лестным для неё оценкам и редким, но весомым комплиментам. В конце первого исповедального месяца она заметила, что доктор ничего не рассказывает о себе. Став её любовником, он не изменил своего поведения. Был доброжелателен и всегда готов к общению любого рода, но закрыт на все замки. Впрочем, Катя была слишком занята собой, чтобы интересоваться кем-то другим. Продолжает играть в доктора, так привык. Такой вердикт она вынесла, не утруждая себя размышлениями. Митя же продолжал жить в её голове, в их разговорах. И это никого не смущало. Эрзин понимал, что эта болезнь управляет ею, а не любовь к другому мужчине. Но даже если бы и любовь. Нет, этого он не допускал. И вовсе не из соображений романтического характера. Он продолжал воспринимать Катю только как пациентку. А секс считал чем-то средним между одолжением и психотерапией. Разумеется, влюблён он не был поэтому переносил разговоры о Мите легко и даже с энтузиазмом. Ему казалось, что он способен излечить Катю от этой болезни, как лечит от гриппа или воспаления легких. Излечить и создать важный, как ему казалось, прецедент для собственных будущих последователей. Кате он эту позицию не излагал, считая положение дел очевидным. Оба они, по сути, были слепы. Всё так и было». Но Ефим Михайлович страстно боролся за неё как врач, пожалуй, даже как друг. Он постоянно уговаривал Катю не причинять никому вреда, не совершать необратимых поступков, за которыми может последовать расплата. Он понимал, что Митя находится в шаге от инсульта и убеждал Катю не играть с этим состоянием. Другим способом помочь Мите он пока не мог. Выписывал антидепрессанты, сочетал различные препараты, менял схемы, добиваясь наибольшей эффективности, а главное, выслушивал пациента часами. Каждый раз его поражала разница во взглядах на одну и ту же ситуацию с двух сторон. Эрзен часами анализировал и сопоставлял их слова, как сопоставляют показания двух последственных, даже пытался донести до каждого из них точку зрения другой стороны, но всякий раз натыкался на стену полнейшего неприятия. Митя даже перестал чувствовать к доктору доверие, поэтому, подгоняемый тающими финансами, довольно быстро свернул дорогостоящее лечение, не принёсшее ему значительного улучшения. Он так ни разу и не столкнулся с Катей, не узнал, что она бывает у того же врача. И Эрзин был этому только рад, поэтому расставание с пациентом перенёс сдержанно, всецело сосредоточившись на Кате. Иногда ей явно становилось лучше. Она отвлекалась от Мити на целые дни и даже недели. Но за этими периодами сразу следовали повышенная агрессия, обида и желание отомстить. «Пойми ты главную вещь, не так эта история банальна. Дело не в нём, как в мужчине. Дело в том, что он всё время прикрывался своей женой, как щитом. Я верила, что он жертва обстоятельств, А оказалось, подлец. «Катенька!» Эрзин включил максимальную ласковость в голосе. «Может, не стоит вешать ярлыки? Ты же не знаешь, что его толкнуло в объятия другой женщины. Может так быть, что это было искреннее чувство, и он в нём не виноват?» Катя удивлённо подняла на доктора заплаканные глаза. «То есть я в своём искреннем чувстве виновата, а он нет?» Он же не делает ей гадостей, не следит за ней, не портит ей жизнь. «Ха! Да если бы ты знал! Он её просто использовал и кинул!» «Женщины часто так считают, но в действительности. Да ты просто ничего не знаешь. Он втянул её в своё гениальное кино. Тарантино наш. Всю душу из неё вынул. Она и спать-то с ним начала, потому что ей нужна была работа. А потом просто выкинул, не заплатив» потому что денег не нашёл». «Видишь, ты хотя бы понимаешь её мотивацию». Эрзин схватился за эту соломинку. «Отлично понимаю. Возраст, форма, травмы. Я сама через это прошла, гораздо раньше. Голодать не голодала, но боялась голодать. Шила, копила деньги, развивала как-то своё дело, но ничего не шло, пока не появился хороший случай. В лице мужчин, разумеется, просто на нужной должности». «Что, думаешь, можно заработать на всё это клепая платье для детских утренников?» Она выразительно похлопала ладонью по стене своей квартиры. «Нет, милый, нельзя. И он не ограничился откатом. Мне тоже пришлось придать этим отношениям вид романтики, а не просто сделки. А как только я перестала быть ему нужна, он меня кинул и забыл. И это нормально». «Но ведь твое ателье, кажется, работает и сейчас. Ты ведь сама рассказывала, что дела идут хорошо». «Дела идут хорошо совсем недавно. Я продавала его, и мне его подарили назад». «Что ты удивляешься?» «Да, очередной мужик. Женщина вынуждена включать свои чары для ведения бизнеса». «Это только кажется, что все равны». «Нет, я очень хорошо понимаю профессиональных содержанок». У них, по крайней мере, всё проще и прозрачнее. Не надо притворяться, играть, честный договор. Что-то мы не в ту сторону зашли, Катенька. Эрзин уже понял, что завяз. Нет, не эмоционально. Завяз как врач. Заметок он делал много. Пациентка интереснейшая. Но прорыва не было. Кроме того, его немного беспокоила моральная сторона вопроса. Как бы поточнее выразиться? Ефим Михайлович был человеком умным, но крайне безответственным. В сущности, он делал именно то, чем когда-то занимался Митя. И Играл роль заботливого влюблённого, не осознавая возможных последствий. Митя делал это просто так, от искренних эмоций. А Эрзин предвкушал большой научный труд, основой которого станет исследование этой необычной мании. Хотя что тут необычного? Доктор суммировал различные комплексы и фобии, обнаруженные в рассказах Кати с самого её детства. Было что-то в её личности, выбивающееся из общей картины, что-то, ломающее логику её поведения. При всём её желании быть любимой, желании, оправдывающим все средства, она оставалась гордой. Втихаря читая её дневник, он часто наталкивался на желание быть единственной. Быть своей. Знаю, что я старомодна в своих убеждениях. Мне часто говорят, что это называется подростковым максимализмом. Но не может быть равнозначных чувств к двум женщинам. И к двум мужчинам тоже. Кого же я тогда люблю на самом деле? Ефим Михайлович морщился, читая такие строки. Из неудобного романа нужно было как-то выбираться. Постепенно отвлекаясь от Мити, Катя всё большее значение придавала своим отношениям с доктором. Он же мужественно держал дистанцию, например, не приглашал её домой. Приходилось врать, что живёт он с бывшей женой, с которой никак не удаётся разменять жилплощадь. Потом появлялись новые персонажи и оправдания. Катя дулась, звонила не вовремя, требовала разговоров, внимания, встреч. Вечерами он сидел у окна с любимыми старыми пластинками, замирая с сигаретой на несколько минут так, что пепел часто падал на пол, и некому было сделать ему замечание, чему он был безгранично рад. Проблема решилась сама собой, без его участия. Посещая докторский кабинет, Катя давно чувствовала себя там как дома и могла позволить себе заглянуть в его бумаги в ящик стола, Она делала это по случаю, без злого умысла. Так произошло и в этот раз. Решив однажды, что должна научиться курить трубку, Катя не стала откладывать это занятие, тем более что одной в кабинете было довольно скучно. Трубку доктор курил только на работе, всегда там и оставлял. Но в тот вечер она долго не находилась. Зато нашёлся ежедневник Эрзина, полный любопытнейших записей. Из них становилось ясно, что в влечение к Кате он испытывает не более чем к столбу, не говоря уже о романтических чувствах. Более того, погружаясь в его острые уверенные закорючки, она поняла, что стала для него главным и очень ценным объектом наблюдений, имеющим лишь медицинский уклон. Сам Эрзин чувствовал свой промах и очень нервничал. Уже полчаса он сидел на совещании у главного врача и никак не мог уйти, подспудно понимая, что оставлять Катю одну так надолго было большой ошибкой. В кабинете оставался и незапароленный ноутбук, чего раньше никогда не случалось. Разумеется, она сразу забила в поиске своё имя и нашла нужную папку. Не умея оценить научного значения, которое, безусловно, имели все её последние месяцы, наполненные беседами с Эрзином, Катя видела только иную сторону произошедшего, использование обман, холодный расчёт и циничные оценки её слов и состояния, усиленные бесстрастной латынью. Здесь же хранились и записи разговоров с Митей. Всё было оформлено в таблице сравнения, увенчано выводами и не оставляло никакой надежды. Вернувшись в свой кабинет, Катю Ефим Михайлович не застал, как не застал и своего ноутбука. Его вместе с ежедневником Катя забрала с собой. Они так больше никогда и не увиделись, хотя доктор несколько раз звонил и писал ей письма. Он признавал свою вину, но не считал, что совершил что-то ужасное. «В конце концов, Катенька, я никогда не признавался тебе в любви. А если я говорил похожее, то, поверь, это было искренне. Мужчинам свойственно увлекаться, но делу это никогда не должно мешать». «Послушай меня, верни хотя бы компьютер, ведь я мог бы своей работой помочь другим врачам и их пациентам, попавшим в схожее положение». «Ты же умница и добрая, я уверен, ты меня простишь». Этот жалкий лепет она не читала, она вообще ничего не читала, ей было не до писем. Часами просиживая на подоконнике, она пыталась осмыслить свежепережитое событие. Ведь он сам, сам доказывал ей, что мир не состоит сплошь из одних предателей. Что надо довериться, раскрыться, пробовать снова и снова. Выходит, врал. Неужели он верил в то, что это кому-нибудь нужно? Февраль был ужасен. За несколько месяцев ни разу не выглянуло солнце. И уже привыкнув к левантийской жаре и слепящему свету, Катя мерзла, гулять не выходила, куталась в шаль, и хандрила. Несколько раз она приходила в ателье и честно пыталась работать, но энергии не было. Сидя дома у слепого камина, окуная кончики тонких пальцев в расплавленный воск, она всё глядела в игрушечное пламя и никак не могла прийти к верному выводу. Снова, снова она ошиблась, именно тогда, когда ей уже показалось, что она нашла свою дорогу. Дело было не в любовной связи. Ей казалось, она потеряла важное, наставника. Теперь она подвергала все его слова сомнению, вспоминала, переиначивала, видела в них другой смысл. Очень хотелось поступить наперекор, на зло. Это была обычная ее реакция. Добиться невозможного, доказать, вынуть душу, но получить желаемое. Сейчас, увы, не было никакого плана. Не было и желания снова пускаться по накатанному пути. Это уже становилось скучным, да и результатов не приносило. Решение нашлось само, надо сказать, довольно изящное. Оно пришло однажды обедать в маленький японский ресторан по соседству с ателье в виде высокого худенького юноши, совершенно обыкновенного парня в джинсах и кроссовках. Катя узнала его сразу. Это был Никита. Митин – единственный сын. Никаким юношей он не был, лет ему было уже за 30, работал он оператором, его можно было даже назвать талантливым. Но, учитывая, что талант такого же размера имели сотни его коллег, востребован он был мало, точнее, снимал то, что предлагают, а не то, что ему хотелось. В этом заключалось его единственное сходство с отцом. Катя наблюдала за молодым человеком довольно долго, но никак себя не выдавала. Она старалась не привлекать его внимание, хотелось даже перестать дышать, чтобы унять, наконец, толчки своего нетерпеливого сердца. Он торопливо ел, поглядывая то в окно, то в телефон, а она смотрела на него из угла, не мигая, как смотрит на свою жертву какая-нибудь пума, боясь спугнуть и выжидая момент. «Да». Это была, безусловно, её охотничья удача, которая пришла к ней в самый нужный момент. В последний раз они встречались больше года назад, да почти два. Никиту бросила жена. Не просто жена, а любимая подруга с самого детства, с которой они сели 1 сентября за одну парту. А 10 лет спустя пошли в ЗАГС. Отношения их были безоблачными, по крайней мере, так казалось Никите. Он много работал, часто уезжал, но жена всегда преданно его ждала и не жаловалась. Они дружно строили базис будущей жизни, когда она забеременела. В этот самый момент она внезапно ушла к другому. Оказалось, что и отцом ребёнка был этот самый другой мужчина. Никита страдал так, что больно было смотреть. Катя не смотрела бы, но в тот короткий и счастливый период её жизни она жила с Митей. Замкнутый и сдержанный Никита пришёл плакаться к отцу, и Катя невольно стала свидетелем этого происшествия. Тогда она не обратила на произошедшее никакого внимания, как и на самого Никиту. Теперь же она старалась в мельчайших подробностях припомнить, что именно он говорил, как вошёл, в чём был одет. Как часто бывает в жизни, самые незначительные детали оказались важными – таящими в себе сакральный смысл. Никита сам почувствовал пристальный взгляд из тёмного угла. Встретившись с Катей взглядами, он долго не мог её узнать, но сразу понял, что девушка ему знакома. Она призывно улыбалась, не обращать на это внимания было невежливо. Он вымученно улыбнулся ей в ответ, нехотя подошёл. И тут уже вспомнил её, хотя и не по имени. Для него она была просто отцовская очередная, как бывают породы собак, московская сторожевая. Так они звали ее в семье, с бабушкой, мамой, с женой. Вспомнив о жене, Никита вздрогнул. И сразу вспомнился тот ужасный черный провал его судьбы, который он до сих пор не мог пережить, а только каждый день вставал утром, до самого вечера, уговаривая себя «не думать, не думать», Отец перевёз его к себе в Москву из Ростова, в котором Никита вырос с мамой. Здесь, в столице, работы было гораздо больше. Он был постоянно занят. А те редкие дни, в которые он всё-таки жил дома, то есть у отца с его женой Машей, он старался заполнить просмотром фильмов, прогулками, а то и просто сидел целыми днями с телефоном. Маша часто знакомила его с подругами, словно бы случайно. Она проникла с сочувствием к отпрыску мужа, видела в нём однолюба и относилась к этому с большим уважением, но уговаривала отвлечься, начать жизнь сначала. Он всё ещё был молод, 30 лет, не возраст для мужчины. Никита в ответ неопределённо мычал, кивал и отмалчивался. На женщин не смотрел, кажется, вообще. Все они только напоминали ему о произошедшей трагедии о каком-то сближении речь вообще не шла. Кажется, эта девушка, отцова бывшая, стала первой, на кого он так долго смотрел в упор. Первой за эти два тяжёлых года. Первой, на кого ему захотелось смотреть и смотреть, не отрываясь. Спустя две недели Катя записала в своём дневнике. «Мне искренне жаль этого мальчика. В иных обстоятельствах Он мог бы вызвать у меня симпатию, но сейчас я жалею о том, что ему пришлось стать для меня лишь оружием против, против того, что нас разделяет с Митей. Не перестаю удивляться, как легко заполучить в свои сети молодого парня, как легко и прочно они запутываются в своих эмоциях за считанные дни, и как непросто даются отношения со взрослыми мужчинами. «Опытные и разочарованные многократно, они становятся циничными и оберегают свой покой и личное пространство от таких, как я». Тут Катя добавила остроумную картинку, которыми пестрел её дневник. Такие картинки стали для неё своего рода смайликами. Никита уже привёл её в дом, состоялась семейная встреча. Катя добросовестно отыграла свою партию, ни разу не сбившись, смотрела в пол, Глаза не поднимала Говорил Никита. Говорить пришлось недолго. Мите стало плохо. И дальше всё завертелось по понятному маршруту. Никто даже не успел толком устроить скандал. Приехала скорая. И Митю увезли. Жена уехала с ним. О том, что у невесты есть собственная квартира, Никита не подозревал. Он понимал, что она должна была где-то жить. А приведя её в дом к отцу... Он рискует очень многим. Он не ожидал такой развязки. Он вовсе не планировал жить вчетвером под одной крышей. Раздумывал уже, как обзавестись отдельным жильем. Ведь уехать от отца пора было давно. Митина реакция его изумила. Но своей вины он почти не чувствовал, что он такого сделал. Почему не она? Если она нужна отцу. Если он любит ее и не готов отдавать другому почему ушел от нее, почему живет с Машей. Он действительно был еще слишком молод и не подозревал о том, какие сложные ответы на самые простые, казалось бы, вопросы могут появиться с возрастом. Не догадывался он и о том, каким сам станет через 20 лет. Его невинная наглость дошла до того, что он взял с собой Катю в больницу, куда они приехали утром следующего дня сменить осунувшуюся и резко постаревшую жену. Маша была совершенно измотана, даже не стала спрашивать, для чего пасынок привёз Катю. Втроём они сидели возле дверей в реанимационное отделение, куда вообще никого не пускали, и думали каждый о своём. Впрочем, нет, все трое думали о Мите. Маша собиралась уехать домой, но всё тянуло, боялась оставить потерявшего рассудок как ей казалось, мальчика рядом с отцом. И эта девушка. Она могла устроить скандал, любую провокацию. Нет, уходить было нельзя. А еще все трое ждали и боялись разговора с врачом. Боялись инфаркта или еще более страшного итога. Никита понимал, в какой роли он окажется, если Митя умрет. Катя сидела с ногами на стуле, сцепив зубы. Она старалась избавиться от чувства вины и всё твердила себе, что другого выхода из создавшегося тупика у неё нет. Если Митя умрёт, значит, он умрёт. Через час оказалось, что никакого инфаркта нет. Более того, Митю перевели в обычную палату. Значит, серьёзная опасность миновала. Врач вышел, говорил с ними коротко, сухо, даже сурово. Потом резко сменил тон и спросил, кто тут Катя. Все втроём испуганно вздрогнули. Катя даже не смогла ему ничего ответить, только молча привстала. «Он вас зовёт. Только прошу, одна минута. И никаких волнений». «Меня? Вы уверены?» «Девушка, если вы Катя, то вас». Больше всего она боялась обернуться на оставшихся за спиной Машу с Никитой. Выражение их лиц трудно было представить. «Неужели так быстро сработало? Разве так сразу бывает?» – вертелась в голове. Митю она узнала, хотя готова была ко всему. Села на край постели, а больше сесть было не на что. Он смотрел трезво и злобно. «Митя, я тебя слушаю. Меня попросили коротко. Ты прости меня за...» «И будет коротко...» перебил он. «Говори побыстрее. Чего ты хочешь? Очень четко». Она помолчала. «Мы так давно не говорили с тобой вдвоем? Ты хочешь, чтобы я умер? Нельзя было убить меня как-то попроще. Если я умру, ты обещаешь оставить в покое моего сына». Никогда раньше не было у него такого спокойного голоса. Кажется, впервые он был так уверен в своих словах и ни капли не шутил. «Я тебя больше не боюсь. Говори быстро, шантажистка, что тебе надо. Я сделаю всё, что ты хочешь. И ты забудешь о моём сыне навсегда. Уедешь в свой Израиль, и там потеряешься. Он будет тебя искать, но не найдёт. Итак, слушаю». «Хорошо, я уеду. Сегодня же. Но вместе с тобой. Или уедем, как только тебя выпишут. И потеряемся вместе. На другой вариант я не согласна». Катя почувствовала его слабину и уверенно закончила. «Как только ты поправишься, я стану твоей женой или невесткой. Выбор за тобой». Вошёл врач, с ожиданием посмотрел на них обоих. «Доктор, я вас очень прошу, ещё две минуты. Это очень важно». «Хорошо, только не волнуйтесь. Тут ваши родные, они беспокоятся». «Пусть не беспокоятся». Всё в порядке, две минуты». Он вышел. Митя никак не мог собраться с мыслями, но понимал, что время на исходе. «Послушай, что я тебе скажу. Он родился, когда мне было 19 лет. Я остался после армии на сверхсрочную службу в Уссурийске. Там и женился, на актрисе местного театра. Впрочем, это неважно. Ты знаешь, где Уссурийск? Это... это захолустье. И там ничего... «Совершенно ничего нет. Кругом тайга. Какие-то страшные инфекции повсюду». «Я понимал, что денег у нас мало, а до ближайшей больницы добираться 4 часа. Если ребёнок заболеет, мы можем просто не успеть найти врача». «Нет, в воинской части была тётя, педиатр». «Так вот, я стал его закалять. Держал по полминуты под холодной водой. Он никогда не плакал, всё терпел». Педиатр приходила, видела это, грозилась лишить меня родительских прав. Но не в этом дело. Он терпел. Он всё время терпел. И когда я через семь лет ушёл от них, мы уже жили тогда в Ростове, я сказал ему об этом на линейке первого сентября. Я специально ждал этого дня, чтобы не портить праздник раньше, отвезти его в школу, чтобы он помнил, а отец отвёл его на первую линейку. И там я ему сказал, он молчал, знаешь, так смотрел на меня, темными сухими глазами, как смотрят в пустыне вдаль. «Откуда ты знаешь, как смотрят в пустыне?» «Не перебивай меня». Ему было больно, но он ничего не сказал, никогда не упрекнул. А вот два года назад он приехал и плакал. И я впервые услышал от него «Папа?» «Мне больно. Я не дам больше сделать ему так больно, понимаешь? Ты чудовище, ты никогда не поймешь, что такое любовь, но я это узнал, может, слишком поздно. Я не выйду отсюда живым, клянусь, и тебе придется его отпустить. Это единственный способ защитить моего сына. Ты можешь отомстить мне, Маше, Соне, но его ты не получишь никогда, так и запомни». Врач снова зашёл, вышел вместе с Катей. Она, кажется, плакала. Никита сразу бросился к ней. Врач подошёл к Маше. «Вы жена?» Он попросил оставить ему телефон. «Дайте мне, я передам. И не нужно здесь сидеть. Поезжайте домой, девушка. Завтра приедете, будет понятнее. А сейчас к нему нельзя. Пусть отдохнёт». И он снова исчез в палате. Маша растерянно прошла мимо Никиты, утешавшего свою подругу. Ждать его не было смысла. – Интересно, – подумала она, – он её сегодня снова к нам притащит.